Глава 72. Гарсия бросил быстрый взгляд на часы, когда остановился перед кварталом старых многоквартирных домов в Монте-Белло в восточном Лос-Анджелесе. Он положил голову на подголовник сиденья и посмотрел на обилие мерцающих рождественских свечей в окнах. Они, конечно же, оживляли обычно невыразительное кирпичное здание. Оно украсило окно их квартиры на первом этаже хлопьями снега, мерцающими синими огнями, и фигурой Рудольфа Северного Оленя, мягкой игрушкой, нос у которой был скорее розовым, чем красным. Но она была ее любимой, памятью детства, которая жила с ней с четырех лет. Гарсия позвонил ей из офиса и дал знать, что вечером будет дома вовремя, к обеду. В последнее время такое событие было роскошью. Они были вместе со старших классов колледжа, и Гарсия не мог и желать более понимающую жену. Она знала, как ему нравилось быть детективом, Она видела, как тяжело он работал ради этого и как предан своей работе. Она понимала, какие обязательства и какие жертвы требует от него эта работа, и принимала их как свои. Но, несмотря на ее силу и на все, что Гарсия втолковывал ей, порой Анна испытывала страх. Она боялась, что когда-нибудь ночью раздастся телефонный звонок, и она услышит, что ее муж больше не придет домой. Боялась, что те вещи, которые Гарсии приходилось видеть изо дня в день, изменят его натуру. Ему приходилось сталкиваться с такими ужасами, что невозможно было вынести. И от этой постоянной психологической нагрузки нелегко было отделаться. Она где-то это прочитала и поверила каждому слову. Анна сидела, удобно устроившись на их синем диване, когда Гарсия вошел в гостиную с шикарным букетом красных роз и бутылкой белого вина. Она подняла глаза от книги, которую читала, и подарила ему радостную улыбку, от которой у него каждый раз слабели ноги и сердце начинало колотиться. Он улыбнулся ей в ответ. она обладала странной, но притягательной красотой. Ее короткие черные волосы отлично подчеркивали выразительность светло-карий глаз и мягкий овал лица. У нее была нежная кремовая кожа, тонкие черты лица и стройная фигура школьного черлидера. Цветы. Она положила книгу на кофейный столик и встала. «По какому случаю?» Гарсия посмотрел на нее, и Анна увидела какую-то печаль в его глазах. «Никакого особого случая нет. Я просто понял, что слишком давно в последний раз приносил тебе цветы. А я знаю, как ты их любишь». Анна взяла букет и нежно поцеловала мужа. Она подумала, стоит ли спросить, все ли у него в порядке, но знала, что получит тот же самый ответ. «У Гарсии всегда все было хорошо» о чем бы он ни думал, каким бы трудным ни был день, он никогда не волновал ее. Из-за того, что Гарсия недавно стал испытывать отвращение к жареным стейкам, Анна приготовила знаменитую лазанью Альфорной ее бабушке, и к блюду как нельзя лучше пришлось вино, которое купил Гарсия. На десерт у них был фруктовый салат и ванильное мороженое. Он помог ей убрать со стола, когда они покончили с обедом. На кухню он включил горячую воду, пока она сидела за маленьким столиком и допивала вино. «Могу я спросить тебя кое о чем, малыш?» — небрежно спросил он, не отрывая от нее глаз. «Конечно. Ты веришь, что человек может видеть то, что случилось с другими, в то время, когда его там не было?» Она нахмурилась при этом вопросе. «Что я не понимаю?» Гарсия закончил мыть последнюю тарелку, вытер руки цветным кухонным полотенцем и повернулся к жене. «Ты знаешь, некоторые люди говорят, что могут видеть странные вещи. То, что случилось с другими людьми. Порой с теми, которых они даже не знают». «Как видение?» — медленно произнесла она. «Ну да, что-то в этом роде. Или как сон». Она сделала еще глоток вина. «Ну, очень странно услышать такой вопрос от тебя». «Я же знаю, что ты не веришь в такие штуки. Мы говорим о ясновидящих?» Гарсия сел рядом с Анной и подлил ей и себе вина. «Так ты веришь в такие вещи?»